На обломке скалы, достаточно большом, чтобы его можно было назвать островом, Стенко раскинул свое оборудование в последний раз. Он вновь проверил содержание питательных веществ в образцах, набранных Карвом в ведро посреди океана. Карв стоял на почтительном удалении от него, наблюдая загадочные перемещения облаков. Самые высокие двигались по небу с огромной скоростью кожась и изменяясь за минуту, а то и за секунды. Полуденный свет был слабым, жемчужного оттенка. Вне всяких сомнений, на Сириусе b 4 было потрясающее небо. «Ладно, я готов», – сказал Стенга и выпрямился. «Это вещество не просто съедобно. Как я полагаю, вкус у него такой же, как у тех пищевых добавок, что были в ходу на земле, до того, как законы по ограничению прироста населения – Не снизили его до приемлемого уровня, и я намерен тотчас попробовать его. Последняя фраза ударила Карвера будто электрическим током. Он побежал еще прежде, нежели Сценко ее закончил. Однако раньше, чем он успел добежать, его свихнувшийся товарищ положил в рот добрую горсть зеленой пены, проживал ее и проглотил. Недурно! пробормотал он, Через мгновение. «Ты болван!» – крикнул в попыхах Карвер. «Успокойся. Я знал, что это безопасно. У этого вещества привкус сыра. Оно, я думаю, может быстро надоесть. Но это справедливо для чего угодно. И что ты этим намерен доказать? Что эта водоросль была создана для употребления в пищу генными инженерами. Карв, мне кажется, мы приземлились на чьей-то ферме, Картер грузно опустился на выдобленную дождями скалу. «Расшифруй то, что ты сказал», – попросил он, чувствуя, что голос у него хриплый. «Изволь. Предположим, существует цивилизация, располагающая дешевым и быстрым межзвездным транспортом. Большая часть пригодных для обитания планет, которые она обнаружит, будет стерильной, не так ли?» Я имею в виду, что зарождение жизни может происходить далеко не всегда. У нас нет ни малейшего представления о закономерном зарождении жизни, или нет. Вот именно. Предположим, что кто-то обнаруживает эту планету, Сириус B4, и решает, что из нее получится прекрасная планета-ферма. И на что другое она непригодна, главным образом из-за переменного освещения, Зато если бросить в океан специально выведенный сорт водорослей, из нее получится прекрасная небольшая ферма. Через 10 лет здесь появляются океаны водорослей, которые можно отсюда спокойно вывозить. Попозже, если бы они решили колонизировать эту планету по-настоящему, они могли бы выгружать водоросли на сушу и использовать как удобрение. А самое лучшее это то, что она не изменяется. По крайней мере здесь. Карф потряс головой, словно пытаясь прояснить мысли. Ты чересчур долго пробул в космосе. Карф – это растение, скорее всего, выращенное искусственно, наподобие красного грейпфрута. Если это не так, то не скажешь ли, куда подевались все его ближайшие родичи. А может их выбросили из бака, где они выращивались вместе с этой водорослью, потому что они были недостаточно хороши. С моря накатывались низкие волны, приплюснутые покрывалом зеленой пены со вкусом сыра. Ладно, кивнул Карет. А как опровергнуть эту гипотезу? Опровергнуть? Растерянно приспросил Стенко. А почему мы должны ее опровергать? Забудь на минутку о славе. Если ты прав, то мы забрели в чьи-то владения, ничего не зная об их хозяине. Кроме того, у него есть дешевый, как грязь, межзвездный транспорт. А это делает его очень серьезным противником. К тому же мы заразили бактериями со своих тел чистую культуру съедобной водоросли. Как нам отвертеться, коли он внезапно нагрянет? М -м -м, об этом я как-то не подумал. Надо нам закругляться и бегом драпать отсюда. Вряд ли эта планета на что-то годится. «Нет-нет, мы не можем этого сделать». «Почему?» Ответ свернул у стенки в глазах.